«Глупая, какая же ты глупая, Летиция!» «Пожалуйста, можно побыстрее?» Погоняла она возницу. Летиция бежала из храма, не чувствуя под собой ног. Сославшись на дурноту и прикрыв губы платком, тихо выскользнула на крыльцо, а уж оттуда помчалась стремглав. Она и подумать не могла, что все обернется вот так. Сердце колотилось, едва не ломая ребра, и руки дрожали, когда она забиралась в коляску. «А все ведь почти получилось!» Ей удалось выбраться из дома Бернаров под благовидным предлогом. К счастью, сегодня день ее покровительницы, святой Сесиль, и она сказала, что ей обязательно нужно на исповедь и посетить службу в храме. Но поскольку дело это было не быстрое, а сегодня вечерним пароходом прибывали мадам Селина и Аллен Бернар, то Аннет, слава богу, за ней не увязалась. Мадам Селин обещала привезти ей подарки из столицы. Летиция сорвала ветку цветов франжипани, как было оговорено в письме, и расположилась на скамье, мысленно попросив святую Сесиль помочь ей. Храм наполнялся людьми быстро, и когда появился месье Жильбер, места рядом с ней уже были заняты. Но, увидев цветы в ее руках, он просиял, как золотой ливр, сел поодаль, обхватив руками колено, и принялся терпеливо ждать окончания проповеди. И это было хорошо, не на проповеди же им говорить о чувствах. Она улыбнулась месье Фрисону многообещающей, но сдержанной улыбкой, и отвернулась, чтобы сесть в полоборота, понимая, что теперь он не оторвет от нее глаз все то время, пока Святой Отец Самвона будет говорить о нравственности и грехе. Но потом случилось то, чего она не могла представить даже в страшном сне. Летиция узнала его сразу, когда он шел между рядами с прекрасной белокурой девушкой, похожей на ангела. Она держала его под руку так по-хозяйски, что никаких сомнений не было, что это его жена. Вернее, как оказалось, невеста. Женщины позади Летиции, не стесняясь, обсуждали новую пару, но самым большим потрясением было узнать, что ее таинственный незнакомец никто иной, как Эдгар Дюран. Их сосед по плантации, наследник проклятого поместья Жемчужина и кровный враг Бернаров, а белокурый ангел его невеста, помолвку с которой они празднуют завтра. Проповедь началась, а Летиция не могла оторвать от него глаз. Он сидел в другом ряду, чуть впереди, И его спутник что-то шептал ему на ухо. И это было очень удачно, потому что Летиция могла наблюдать за ним из-под тишка, не привлекая внимания. Она рассматривала его беззастенчиво и жадно. Сюртук строгого покроя, воротничок белой рубашки, аккуратную стрижку и профиль его лица хмурый и какой-то усталый. Сердце у нее колотилось так часто и так громко, что, казалось, его удары слышат даже две пожилые дамы, сидящие от нее по обе стороны. И словно в насмешку откуда-то с улицы сквозь приоткрытые окна стуку ее сердца начали вторить гулкие удары барабанов, тех самых барабанов, совсем как в прошлый раз. Ничем другим, как безумием или колдовством это объяснить было нельзя. Что с ней такое творится? Может, виновата их постыдная тайна, а может ее постыдные мысли? Ведь этот человек колдун, враг ее семьи, да еще и помолвлен. Зачем ты смотришь на него так, словно хочешь коснуться? Зачем вспоминаешь тот поцелуй? Зачем все время думаешь о нем? Зачем, летиться? зачем?» И, словно услышав ее безмолвный вопрос самой себе, он обернулся. И время остановилось. Он узнал ее сразу, мгновенно. Поймал взглядом темных глаз, чтобы уже не отпустить, словно приковал к себе. И все, что она могла, смотреть в ответ и дышать, часто-часто, Оглушенная этим взглядом как рыба, выброшенная на берег, нервно отрывая пальцами ни в чем не повинные цветы. Так ни, кстати, вспомнился ее танец, его губы, его ладони на ее шее. И то, что было потом. Она залилась краской и опустила глаза, понимая, что сейчас, кажется, потеряет сознание. И тут же напрочь забыла, зачем пришла, забыла о месье фрисоне и почти не слышала голоса святого отца, лишь в ушах на батом звучал пульс. И перед глазами плыли желтые пятна. Мне дурно, пробормотала лицице соседки и бросив цветы, поспешно вышла из храма. А вот теперь подгоняла возницу, молясь только о том, чтобы господин Дюран не решил вдруг погнаться за ней. Она только сейчас поняла, как много думала об этом незнакомце, который сегодня так внезапно обрел имя. Лучше бы она его не знала, ни его ни его имени, и лучше бы не видела никогда ни его ни его невесты. которую почему-то безотчетно в одно мгновенье возненавидела. Почему ей так неприятно и больно, словно он ее обманул? Она же видела его всего лишь дважды. Он ведь ей ничего не обещал. Они даже не знакомы. Да он вообще ей никто. Но как же, оказывается, сильно она хотела увидеть его снова. Увидела. Глупая ты, Летиция, глупая! Жильбер нагнал ее на Рюверте в полуквартале от дома. Ей пришлось остановить коляску и выйти, чтобы кучер не подслушал их разговор. Они отошли в тень цветущей магнолии, и ее сливочно-желтые лепестки лежали под ногами ковром. Вы так поспешно ушли и оборвали цветы, словно сомневались в своем решении. Вы посчитали его ошибочным? спросил Жельбер, глядя Летиции в глаза. Знал бы он причину. Есть определенные обстоятельства, месье Жельбер, которые заставляют меня сомневаться. Она сплела пальцы и скромно опустила глаза. «Я живу в доме дяди, пользуясь его гостеприимством. И моя кузина Аннет и дядя Готье, до появления меня здесь они питали определенные надежды в отношении вас. Вы должны понять, из-за вашего внимания я попадаю в весьма неловкую и двусмысленную ситуацию, проживая в их доме. И ваши намерения, они должны быть кристально чисты, вы должны понять». Она сделала вид, что не знает, как подобрать слова, и Жильбер тут же пришел на помощь. О, мадемуазель Бернар, можете не сомневаться в моей искренности и серьезности моих намерений. И еще эта история с наследством, она беспомощно развела руками. Какая еще история? спросил Жильбер, внимательно вглядываясь в ее лицо, и летиция все ему рассказала, даже о том, что Гатье вызвал брата, чтобы объявить Андре Бернара невменяемым. Вот как! Казалось, Жильбер был очень удивлен. «Да, но я не очень во всем этом разбираюсь», — улыбнулась она смущенно. В ответ на это жльбер улыбнулся так, словно только что услышал очень хорошую новость и, шагнув ей навстречу, горячо произнес. «Послушайте, мадмуазель Бернар, Летиция!» Она отступила дальше в тень, испугавшись его внезапного порыва. «Простите, я не хотел вас напугать. Я просто хотел успокоить вас. Ничего не бойтесь. Я... я все улажу». «Уладите?» — спросила она с удивлением. «Да», — улыбнулся он. «Только ответьте, это была единственная причина ваших сомнений. Вас смущало только это, что я и Аннет? Или вы сомневаетесь в своих чувствах?» Летиция посмотрела в голубые глаза месье Фрисона, вздохнула и опустила взгляд. Лишь мельком подумала, что необходимость жить под одной крышей с Бернарами в ожидании момента, когда они, как аллигаторы, разорвут на части поместья деда, И есть единственная причина, по которой она вообще стоит под этим деревом. Не будь её, не стала бы она подавать надежд Джильберу Фрисону. И ей стало стыдно, что она обманывает его, но выбора не было. «Да, это была единственная причина», — ответила она, не поднимая глаз. «Спасибо». Он дотронулся до ее руки, словно хотел пожать. Летиция поспешно убрала руки за спину. Снова глубоко вздохнула. «Что же, придется захлопнуть ловушку». Она посмотрела на Жельбера, вложив в этот взгляд всю свою беспомощность и, не забыв изобразить смущение, произнесла тихо. «Месье Жельбер, я хотела вас спросить. Вы должны понять. Вернее, я хочу быть уверена в серьезности ваших намерений, ведь иначе, ввиду всех этих обстоятельств, мне, наверное, лучше будет вернуться в старый свет». «Нет, нет!» — горячо воскликнул месье Фрисон. «Поверьте, я уже говорил!» «У меня самые серьезные намерения, мадмуазель Бернар. Я сегодня же поговорю с отцом, а завтра с вашим дядей. Я не хочу ухаживать за вами тайком. Поверьте, я никогда еще не встречал девушки, настолько родственной мне по духу, и я...» «Хорошо, не продолжайте», — Летиция выставила руку вперед. «Я полагаюсь на ваше душевное благородство. Только прошу вас, до того момента, пока вы не решите для себя все окончательно, не приезжайте в дом Бернаров». Не ставьте меня в неловкое положение». «Разумеется, мадемуазель Бернар». Жильбер склонился и поцеловал ее руку. «Но, боже мой, не видеть вас даже один день для меня мучительно. И завтра утром мне все равно нужно встретиться с Готье по делам. Могу ли я увидеть вас хотя бы издали?» «Месье Фрисон, вы же понимаете». Летиция снова опустила смущенный взгляд. «Хорошо, хорошо, я, я все решу, поверьте. А теперь не буду вас задерживать». «Увидимся на балу». Жильбер хотел надеть шляпу, но потом приложил ее к груди и добавил, понизив голос. «И я хотел еще спросить, вы уже выбрали цветочную маску? Могу ли я надеяться?» «Хотя бы на прозрачный намёк». Летиция развела руками, показывая на желтое озеро цветов, лежавших вокруг, и подумала, что, наверное, это не случайное совпадение. Она сорвала несколько цветов, протянула один из них Жельберу. И в его глазах было столько обожания, что она поспешно отвела взгляд, а затем быстро села в коляску. Дело сделано. Кучер щелкнул бичом, и они покатились дальше, но на душе улетиться и скребли кошки. Она только что поступила мерзко, дала понять, что испытывает к Джельберу Фрисону нежные чувства, но не испытывала к нему ровным счетом ничего. Ни его голубые глаза, ни восхищённый взгляд, ни умные речи, ни галантность. ни шелковый галстук стоимостью в 10 кю не трогали в ее душе никакие струны. Жильбер Фрисон был безразличен ей так же, как эти упавшие на землю цветы магнолии. Она не испытывала никакого трепета от его слов, и сердце не замирало от прикосновений, и от ничем не прикрытого обожания в его глазах Летица чувствовала себя на редкость паршиво. «Зачем мне все это? Святая Сесиль, я же этого не хочу!» Итак, не кстати, вспомнился жгучий взгляд темных глаз Эдгара Дюрана и его поцелуй, и сердце пропустило удар. Да пропади и пропадом со своим колдовством. Летиция в сердцах отшвырнула в сторону цветы и прижала ладони к щекам, а потом сделала несколько глубоких вдохов. Нет, она не должна растекаться лужицей по полу. У нее очень много дел. Сегодня приезжают тетя Селин и дядя Аллен. И свою роль послушной и покорной родственницы ей теперь предстоит играть перед целым залом. А еще ей нужно придумать, как отделаться на балу от кузена Филиппа. У Шанет точно проследит, чтобы он от нее не отходил ни на шаг.